Четыре года назад, когда я прочно встал на ноги, я вернулся в Буэнос-Айрес. Я нашел сына в полном порядке. Когда семья жены разорилась, он был еще совсем юнцом. После их смерти он пережил тяжелые времена, но в конце концов ему повезло. Когда мы с ним встретились, он был одним из лучших летчиков аргентинской армии. Мне пришлось уговаривать его изменить свою жизнь. Поначалу он пробовал работать в моей конторе, но это было не его дело. И вот теперь, на деньги, которые я ему дал, он намерен заняться самолетами. Я купил участок в Эстчестере, построил дом, и тешу себя надеждой, что когда мой сын женится... Ему не придется совершать поездки, которые вдруг могут окончиться, как когда-то моя. «Ваш сын, конечно, знает о матери». «Не думаю. Хотя не знаю, мы об этом никогда не говорили. Надеюсь, он не знает. Не потому, что меня мучает раскаяние. Я и снова поступил бы так же». «Я не делаю вида, что в Мануэле нашел именно такого сына, какого хотел бы, если бы выбирал сам, и это можно было сделать по заказу. Он аргентинец, я из Иллинойса. Но он носит мое имя, и у него голова на плечах. Он, я надеюсь, женится на американской девушке, и тогда можно будет сравнять счет». «Несомненно». Вульф так и не притронулся к стакану с пивом. Пена в нем осела, оно напоминало по цвету остывший чай. Наконец он взял стакан и выпил. «Да, мистер Кимбл, вы изложили свою точку зрения, вам причинили зло. Но вы, как бы это выразиться, сами приняли меры». «Если считать, что зло было также причинено вашему сыну, вы теперь вполне успешно возместили это. Ваша исповедь, пожалуй, не лучше моей. Волей-неволей я все же признаю свою вину. Как сказал бы мистер Гудвин, тут уж не выкрутишься. Но если ваш сын тоже страдает от этого зла...» Нет, а если такое возможно? Я увидел, как опустил глаза Кимбл и понимал его. Я знал, как бывает трудно иногда выдержать взгляд Нейровульфа, но казалось, что Кимбл, удачливый торговец, застрахован от такого. А вот нет, дрогнул и не пытался скрыть этого. Он внезапно встал. Нет, не страдает, повторил он. «Я не воспользовался вашим признанием в своих целях, как вы, мистер Вульф», — бросил он в лицо Вульфу. «У вас еще есть возможность», — ответил Вульф, не шелохнувшись в своем кресле. «Можете использовать любые свои преимущества. Давайте на чистоту. Невиновному нечего меня бояться». Он взглянул на часы. «Через пять минут у меня ланч. Приглашаю вас разделить его со мной. Я в друзья не навязываюсь. Просто к вам и к другим в вашем положении у меня нет неприязни. Тридцать лет назад, мистер Кимбл, вас постигло горькое разочарование, и вы действовали решительно, а сейчас растерялись. «Давайте подумаем, что можно сделать. Оставайтесь!» Но Кимбл отказался. Мне показалось, что впервые он выглядел испуганным. Ему хотелось как можно скорее убраться отсюда, но я не понимал, почему. Вульф попытался еще раз уговорить его остаться, но, видимо, у Кимбла не было желания сделать это. Испуг исчез. Он стал самолюбезность. Воскликнув который раз «Господи!» по поводу того, что так задержался, он упрекнул Вульфа, что тот так и не сказал ему, как избавиться от надоеданий полиции, и, выразив надежду, что разговор останется между ними, откланялся. Я проводил его до входной двери и предложил отвезти в контору, но он отказался, сказав, что поймает такси. Я смотрел ему вслед со ступеней крыльца, и убедился, что его ноги сохранили кривизну, отличающую бывалых наездников. Вернувшись не найдя хозяина в кабинете, я прошел в столовую. Вольф уже усаживался в кресло, а Фрид стоял наготове рядом, чтобы придвинуть его к столу. Когда Вольф устроился, я тоже сел. Я знаю, что он не любит говорить о делах за столом но почему-то чувствовал, что на этот раз он изменит своему правилу. И он действительно это сделал. Однако не так, как я ожидал. За столом он любил говорить пространно, на любую тему, пришедшую ему в голову, обращаясь не только к самому себе, но и ко мне тоже. Я же, полагаю, был неплохим слушателем. Но в этот день за столом он не промолвил ни слова. Лишь в перерывах между глотками пива Задумчиво надувал и втягивал губы. Он даже забыл прокомментировать, как обычно, кулинарные достоинства блюд, приготовленных фрицем. Это дало мне повод многозначительно подмигнуть фрицу, убиравшему чашки после кофе. Он, понимающе кивнул в ответ, что, мол, не обиделся на хозяина. Вернувшись в кабинет, Вольф также молча опустился в кресло. Я навел порядок на своем столе. Вынул из-под груды бумаг исписанные листки блокнота и сколол их вместе. Затем сел и приготовился ждать, когда к хозяину вернется рабочее настроение. Спустя какое-то время он шумно вздохнул, отодвинул кресло, открыл ящик стола и стал рыться в крышках от пивных бутылок. Я молча следил за ним. Наконец, задвинув ящик, он сказал... Мистер Кимбл, несчастный человек, Арчи. Он обманщик. Возможно. И тем не менее, он несчастный человек. Он осажден со всех сторон. Его сын хочет убить его и не намерен отступать от своего. Если Кимбл признается в этом даже самому себе, Он конченый человек, и он это знает. Его сын, а с его помощью и будущие наследники рода кимболов, это все ради чего он живет. Он не может признаться в этом, и, видимо, не сделает этого. Но если он не признается, более того, не предпримет ничего, он обречен» ибо вскоре умрет, и, возможно, страшной смертью. Эту дилемму ему не решить. Она слишком сложна и отягощена обстоятельствами. Он нуждается в помощи, но не осмеливается просить о ней. Причина тому та же, что и у всех смертных. Вопреки всему, он надеется... «Надеется, что не признавшись, может позволить себе уповать на если, ведь его сын уже пытался убить его и по чистой случайности убил Барстоу. Может, сын поймет, что это не простая случайность, а знак свыше. Может, его еще можно переубедить». Он готов поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, и тогда сын все поймет, пойдет на разумную сделку с судьбой и подарит отцу жизнь взамен той, которую так нечаянно отнял у другого. Тогда Кимбалу удастся дожить до того дня, когда он сможет покачать внука на коленях, а пока состоится эта сделка, самая значительная из всех его сделок, Кимбл старший будет в постоянной опасности. Это может напугать любого, даже того, кто моложе и честнее его. Но он не просит помощи, ибо попросив, выдаст сына подвергнет его опасности еще большей, чем та, которая грозит ему самому. Великолепная дилемма. Я редко сталкивался с такой, чтобы так беспощадно наставила на жертву все свои рога. Это так обескуражило кимбола что он совершил то, что редко когда совершал. Он вел себя как дурак он выдал своего сына и однако не обезопасил самого себя он не скрыл того что пряталось за его страхом, а сам страх отрицал. вульф остановился он откинулся на спинку кресла опустил подбородок на грудь и сцепил пальцы на животе ладно сказал я с кем было ясно теперь как насчет мануэля я говорил вам, что он действует мне на нервы, но не напечатать ли мне список всех улик, которые свидетельствуют, что он убил Барстоу? «Проклятие!» — вздохнул Вульф. «Я знаю, что картину для прочности надо покрыть лаком, но банка пуста, Арчи. Вернее, она исчезла. У меня ничего нет. Я понимающе кивнул. «Могу я внести предложение? Рядом с Плезентвилем в Армонке имеется аэродром. Что, если съездить туда и пораспросить? «Можно. Но я сомневаюсь, что он пользовался открытыми аэродромами. Он предпочитает осторожность. Прежде чем ты туда отправишься, попробуем вот что». Записывай. Много? Нет, всего несколько слов. Я взял блокнот и карандаш. Вульф стал диктовать. Каждого видевшего меня и мой самолет на лугу в понедельник 5 июня во второй половине дня прошу отозваться. Заключил пари. Выигрыш пополам. «Здорово!» — воскликнул я. «Но он мог сесть и на поле для гольфа». «Слишком людное место!» — возразил Вульф. «И неизбежно кто-нибудь возразил бы против этого. Пусть будет лук, только не по телефону. По дороге заедешь в редакцию «Таймс» и четко договорись, чтобы все ответы направлялись нам». «Можно и в другие, утренние или вечерние газеты, на тех же условиях». «Мануэль ким был человек достаточно хитроумный, и стоит того, чтобы мы приняли меры предосторожности. Если он увидит объявление, он постарается сам получить все ответы». «Я встал». «Ладно, я пошел». «Подожди. Уайт Плейнс будет до Армонка или после?» «До. Тогда зайдешь к Андерсону. Расскажешь ему обо всем, кроме Карла Маффеи и Аргентины. Сделай ему такой подарок. Это будет красивый жест. Также скажи, что Кимбл Старший находится в опасности...» и нуждается в охране. Кимбал, разумеется, будет это отрицать, и все меры предосторожности окажутся напрасными. И все же, когда кто-то вмешивается в дела, замышляемые преступником, как это делаем мы с тобой, есть обязанности, которыми не следует пренебрегать. Сам прекрасно зная все это... Я, тем не менее, высказался. Давать Андерсону информацию — это все равно, что давать чаевые контролеры в метро. Я думаю, недалек тот час, когда мы представим ему счет. Глава 14 Поскольку я заехал в редакции нескольких газет, чтобы поместить наше объявление а загородное шоссе в летнее время да еще в конце недели порядком перегружено, я добрался до Уайт-Плейнс лишь к четырем пополудне. Я решил не предупреждать Андерсона и Дервина о своем приезде. Мой путь на Армонг все равно лежал через Уайт-Плейнс, но оба оказались на месте. При моем появлении девушка-секретарь улыбнулась, что меня обрадовало, ибо если тебя забывают, то это значит, что ты теряешь свою неповторимость. Не спросив ни моего имени, ни к кому я, она соединилась с кем-то по коммутатору. «Похоже на возвращение блудного сына в отчий дом, не так ли?» — пошутил я. «Скорее, на заклание тельца!» Не задумываясь, ответила она. После секундного ее разговора с кем-то почти сразу же отворилась дверь кабинета прокурора и вышел Дервин. «Что вам угодно?» — спросил он, делав пару шагов мне навстречу. Я улыбнулся. «Горячие новости! Можете вызвать вашего друга Бена Кука. Только поторопитесь!» «Я не любитель конфронтации, поэтому тут же объяснил ему цель моего визита. Я должен сообщить мистеру Андерсону нечто очень нужное. А может и вам. Или вам всем вместе, как изволите». Я так до сих пор и не узнал, чем занималась прокурорская команда «Уайт Плейнс» всю неделю после того, как было произведено вскрытие. Делались, правда, туманные намеки. Например, Андерсон поведал, что Корбет побывал в Холландском университете. Может, они там что-то и нашли, вроде сплетен о том, что Барстоу оставлял какую-нибудь студентку на целый час после лекций – или другие жареные факты. Но, насколько я понял, это ни на йоту не приблизило их к тому, что чего-то стоило. Мне трудно было поверить, что Андерсон не знал даже о сумке с клюшками, подаренной Барстоу его женой ко дню рождения. От них же я узнал лишь одну стоящую новость — заключение Нью-Йоркской лаборатории. Специалист, производивший анализы, Совершенно определенно утверждал, что в крови убитого обнаружен змеиный яд. Однако вопрос об игле продолжал оставаться загадкой, хотя я видел куда более странные предметы, попадавшие в человеческий желудок в результате всяких случайностей. В окрестностях Вестчестера вполне могли водиться змеи, и почему бы одной из них не заползти на площадку для гольфа и не укусить барстоу? «Было над чем поломать голову. О результатах анализов они пока в газеты не сообщали, да и мне рассказали об этом, лишь получив от меня свою долю информации. Так что на сей раз обошлось без особых потерь. Даже если бы в гольф-клубе «Зеленая луга» все площадки для гольфа кишили змеями», все равно Андерсону и Дервину было бы трудно примириться с тем фактом, что Ниро Вульф смог так точно предугадать результаты вскрытия. Когда Дервин ввел меня в кабинет Андерсона, тот был не один. У него сидел посетитель, с виду не очень похожий на сыщика, скорее адвокат. Я сел на стул и положил шляпу на колени. «С чем пожаловали?» — нелюбезно осведомился Андерсон. «Мне этот человек был решительно неприятен, как и разговор с ним. Все в нем меня отталкивало своей грубостью и примитивностью. Лицо, манеры. Лучшим видом общения с ним было бы дать ему в нос. Вот Дервин — другое дело. Конечно, я и к нему не питал особой симпатии, как, скажем, к любимому дядюшке. Но он хотя бы понимал шутки». «С информацией от Нира Вульфа», — ответил я на вопрос, — «пожалуй, стоит застенографировать». Тут, конечно, не обошлось без насмешек и грубости с его стороны, но я решил все стерпеть ради дела и держал себя в руках. Что толку придумывать остроумные, разящие в лоб ответы, если я не могу воспользоваться самым убедительным из них? Наконец, когда он понял, что так мы с места не сдвинемся, он позвал стенографиста. Я начал. Я рассказал им о подарке на день рождения, о том, где теперь находится сумка с клюшками и как она туда попала. Рассказал, почему и как кимбол отдал Барсту свою клюшку для первого удара. Я предложил им поинтересоваться клюшками кимбола и узнать, где он их хранит, а также теми, кто мог иметь к ним доступ. Хотя, зная, что это ничего не даст, потому что у Мануэля было множество других возможностей получить доступ к клюшкам отца, но все же я подкинул им эту мысль. Затем я передал прокурору просьбу Вульфа обеспечить безопасность Кимбала-старшего и особенно подчеркнул это. Я сказал, что по мнению Вульфа, ответственность за безопасность граждан, чья жизнь под угрозой, полностью лежит на властях, которые для того и существуют. «Он же Нировульф не может отвечать ни перед самим собой, ни перед другими, если с мистером Кимболом что-либо случится, а это может произойти в любую минуту». Когда я закончил, когда я закончил, Андерсон стал задавать мне вопросы. Я отвечал, но не на все. Это тянулось довольно долго, пока я, наконец, вежливо и с улыбкой не сказал «Мистер Андерсон, кажется, вы пытаетесь меня перетянуть на свою сторону?» «И безуспешно, мистер Гудвин», — любезно ответил он. «Буду с вами откровенен. Когда вскрытие подтвердило догадку мистера Вульфа, я был уверен, что он знает, кто убийца. Когда же было объявлено о вознаграждении, и оказалось, что он до сих пор его не получил, я понял, что он не знает, кто убил Барстоу». Нам известно все, что вы предпринимаете и даже больше. Неясна лишь одна деталь, как Вульф пришел к своей догадке. Мне все же хотелось бы это узнать, хотя я не считаю, что это так уж важно, поскольку он от этого не продвинулся вперед. И все же я готов выслушать вас. Со своей стороны, я сам расскажу все, что знаем мы. Например, сегодня утром. Мы получили заключение из лаборатории. Анализ показал наличие змеиного яда в крови Барстоу. Спасибо. Это позволяет мне не читать вечерние газеты. В газетах этого не будет. Могу рассказать вам еще кое-что. И он это сделал, рассказав о поездке Корбита в университет и прочую ерунду. А закончил он лекции о змеях. Думая о том, как наконец добраться до Армонка и по дороге поскорее выбросить из головы все о змеях и змеином яде, я наконец поблагодарил его, встал, надел шляпу и вдруг заметил, что он обиделся. Но мне уже было не до этого. Напомнив ему еще раз о необходимости обеспечить безопасность мистера Кимбола, я откланялся. Поскольку до Армонка было всего несколько миль в сторону, и я не знал, как долго я там задержусь, я решил все же прежде завернуть в поместье Барстоу. Из телефонной будки на главной улице я позвонил Саре Барстоу. Она была дома. Через 20 минут я уже свернул на аллею поместья. Тут же часовой, узнав меня, поприветствовал меня кивком и открыл ворота. На террасе кто-то пил чай, видимо, гости». Я прошел к боковому входу, и Смол снова провел меня в солярий, сказав, что мисс Барстоу сейчас будет. Он спросил меня, не выпью ли я чаю. А «Вам самому пришло это в голову?» — поинтересовался я. Дворецкий бровью не повел. Я так и подумал, но предпочитаю стакан молока. Через минуту он появился снова со стаканом молока. Я не успел допить и до половины, как вошла Сара. По телефону я сказал, что это визит вежливости и тревожиться не следует. Глядя на нее теперь, на легкость и непринужденность ее движений, на всю ее молодую естественность, я подумал, будь у нее клиника для разбитых сердец, я бы стал ее первым пациентом, если бы не был занят чем-то поважнее» вы хорошо отоспались и отдохнули за это время, что мы не виделись», — заметил я в виде комплимента. Она улыбнулась. «Мне кажется, что я только и делала, что спала. Садитесь, прошу вас». Я сел, продолжая держать в руке стакан с недопитым молоком. «Спасибо за молоко, мисс Барсту. Очень вкусное. Сожалею, что оторвал вас от гостей, но я ненадолго». Я только что был у прокурора Андерсона. Мы побеседовали. Я рассказал ему о подарке вашей матери и о вашей поездке в Территаун. Подождите, не заводитесь с полоборота. Я ничего не собираюсь предпринимать. Это просто стратегический ход из тех, как говорят, что приводят генералов к поражению. Все уже выяснилось. В сумке, которую подарила ваша мать мистеру Барстоу, Были настоящие клюшки, и такими же оставались все до конца. Никто ничего не замышлял против вашего отца. Его смерть — случайность. Потрясенная, она смотрела на меня не в силах что-либо сказать. Я ждал, когда она успокоится. — Значит, это не убийство? Нировульф ошибся? Но тогда как же... Я же сказал, что это не убийство, и Нира Вульф не ошибся. Произошло это, как вы помните, у первой метки. Когда пришел черед вашему отцу начать игру, его мальчишки с клюшками не оказалось рядом. Поэтому мистер Кимбл, игравший возле вашего отца, предложил ему свою клюшку для первого удара. Именно она и убила вашего отца. Это роковая случайность. Его никто не хотел убивать. «Мой отец?» — промолвила она. «О, я знала своего отца!» Я кивнул. «Я уверен, вы хорошо его знали, мисс Барстоу. Вот и все, что я хотел вам сказать. По телефону мне не хотелось говорить об этом, потому что я не знаю, когда Андерсон намерен придать это гласности». Так что все, что я вам сказал, конфиденциально. Я не хотел бы, чтобы вы расспрашивали Андерсона о моем разговоре с ним. И, пожалуйста, не думайте, что я обманываю вас. Если его вдруг разберет любопытство, и он начнет выспрашивать у вас, зачем и почему вы так поступили с сумкой, пошлите его ко всем чертям. Теперь это уже никого не интересует. Именно на этот случай я и решил все вам рассказать. «Я прекрасно понимаю, что такое лежать ночью без сна и гадать, кто убил твоего отца. Так вот, вашего отца никто не убивал, но лучше, чтобы об этом пока знала лишь ваша семья». Я встал. «Вот и все». Она оставалась сидеть. Наконец, подняв на меня глаза, спросила, «Вы уже уходите?» «Я посижу здесь еще немного». «Благодарю вас, мистер Гудвин. Вы не допили свое молоко». Я взял стакан, допил молоко и покинул комнату. Я еще надеялся, что, несмотря на такой хлопотный день, я всюду успею. Когда я прибыл в Армонг, было уже около шести, хотя солнце еще стояло высоко. На взлетной полосе аэродрома стояли два самолета, третий шел на посадку. Заборы стен деревянных ангаров украшали рекламные щиты. «Полеты — 5 долларов. Попробуй, как на небесах!» и прочее. Аэродром был неказист в смысле наземных построек и удобств, но взлетная полоса была широкой, чистой и ровной, как блин на сковородке. Я припарковался у края дороги и через ворота направился к ангарам. Кругом никого, кроме пилота, только что севшего самолета и двух его пассажиров. Я прошелся вдоль ангаров, заглядывая в каждый, и, наконец, в одном из них увидел двух парней, игравших в «Орлянку». При моем появлении они прекратили игру. Я поздоровался. «Хелло», — сказал я и улыбнулся. «Сожалею, что помешал. Я ищу летную карту, вернее, папку с картами». Может, я не точно выразился, я не летчик. Один из парней был совсем еще инцом, Другой в комбинезоне механика выглядел постарше. Он выслушал меня и покачал головой. Мы не продаем летные карты. А я и не собираюсь их покупать. Я ищу карту в красной папке, которую мой брат оставил здесь неделю назад. Точнее, в прошлый понедельник, 5 июня. Возможно, вы помните? Узнав, что я буду проезжать мимо в Беркшир, он попросил меня заехать сюда и взглянуть на карту. Он совершил посадку у вас на своем личном самолете часов в 6 вечера и улетел в 10. Он уверен, что оставил карту где-то здесь. Механик покачал головой. Он не садился на нашем поле, сэр. Я изобразил удивление. Как? Конечно, садился. «Он-то хорошо знает, на каком аэродроме он сел. Может, он где-то и садился, только не на нашем аэродроме. Вот уже месяц, как здесь не было ни одной чужой машины, только наши. Разве что еще один-двухкрылый утром неделю назад». «Странно», — продолжал недоумевать я. «Вы уверены? Может, вас тот день здесь не было? Я всегда здесь, мистер. Я и ночую здесь». «Если хотите знать, ваш брат обязательно должен найти карту. Он без нее как без рук». «Да, похоже на то. А есть здесь поблизости другие аэродромы?» «Есть, но не так близко. Один в Денбере, а другой в Пау-Кипси. «Да, тем хуже для него. Извините за беспокойство. Очень вам признателен». «Я ушел». Сел в машину и стал думать, что делать дальше. Механик не производил впечатление человека, которого за 5 долларов можно уговорить держать язык за зубами. Он говорил то, что было. Вернее, не пожелал сказать того, чего не было. Итак, Армонг отпадает. Поуки и пси тоже. Хотя Мануэль и долетел бы туда минут за двадцать... Но ему не удалось бы вовремя вернуться в то место, где он оставил машину, а потом успеть доехать до места встречи с Карлом Аффеей. Их встреча должна была состояться где-то у станции метрополитена в центре Нью-Йорка в 7.30 вечера. Из Паукипси он не успел бы. Денбери тоже отпадает. Я включил мотор и повернул на север. «А мне не хотелось делать этого» ибо было 16 июня, годовщина спасения маленького Томми Вильямсона, день, когда в кабинете Вульфа он был торжественно возвращен родителям. Этот день мистер и миссис Вильямсон и их сын Томми, ставший уже на 4 года старше, отмечали за праздничным столом у Вульфа. Каждый год они пытались пригласить его к себе, и все напрасно. «Супруги Вильямсоны мне нравились, да и Томми тоже, но больше меня беспокоило, как воспримет мое отсутствие Фриц, всегда придававший этому дню особое значение. Разумеется, он знал, что мистер Вильямсон владеет сетью отелей, и, видимо, хотел ему доказать, как много тот теряет от того, что рестораны его отелей практически ничем не могут похвастаться». Нет блюд, о которых сол Пензер сказал бы пальчики оближешь. Одна пятая всего, что наготовил на этот день Фриц, предназначалось мне. А я, вместо того, чтобы с удовольствием все это уплетать, маялся среди кустарников и пальм в каком-то денбере, глядя в тарелку с печенкой и ветчиной, поджаренными явно на разном масле. в этом денбере все сразу пошло наперекосяк. После неудачного обеда я сразу же отправился на местный аэродром. Там никто ничего не мог мне сказать. Я пошатался вокруг, пока, наконец, когда уже стемнело, не появился какой-то тип, который поверг меня в полное отчаяние. Он вел журнал полетов. «Но мог бы и не делать этого», — заявил он, «потому что с точностью до минуты помнит, начиная с Пасхи, когда садилось солнце в тот или иной день». Уезжая из Денбери, я был уверен, что Мануэль Кимбл никогда там не бывал. И хотя ночь была великолепной, возвращаясь в Нью-Йорк, я почти не замечал этого. Конечно, Вильямсоны давно уехали, а Вульф уже лег спать. На комоде меня ждала записка. «Арчи, если ты ничего не узнал, попробуй утром связаться с газетой» где печаталось объявление о квалифицированном мастере по металлу. А если твоя вежливость и обаяние все еще действуют на мисс Фиоре, привези ее к нам завтра к одиннадцати утра. Н.В. Я не люблю есть на ночь и позволяю себе это лишь в крайних случаях, но я все же пошел на кухню и с грустью посмотрел на остатки пиршества как смотрит должно быть какой-нибудь бедняга на могилу рано ушедшей возлюбленной. Затем я поднялся к себе и лег спать. Я проснулся поздно. За завтраком фриц рассказывал мне, как прошел обед, на который я не успел. Но я проявил к этому слабый интерес. Вчерашние обеды меня мало интересовали. Просматривая газеты, я искал объявление, которое поместил накануне. Оно было напечатано и смотрелось совсем неплохо. Прежде чем уйти из дома, я заглянул в кабинет и навел там порядок. Хотя в этот день мы никого не ждали. Когда я думал о Мануэле Кимболе, среди прочих деталей меня смущала одна. Свое объявление о мастере по металлу он передал в одну из рекламных контор газеты «Таймс» в деловой части города. Неудобнее ли было а замышляющее убийство тоже думает об удобствах отнести его в контору газеты где-нибудь в районе Таймс-сквер или на 125-й улице. Но это не главное. Это была всего лишь деталь, о которой размышляешь так, на всякий случай, если больше не за что зацепиться. Вот какую задачу мне предстояло выполнить. Зайти в указанную рекламную контору в деловой части города, и попытаться выяснить, какая из девушек оформляла заказ на объявление два месяца назад, кто подал объявление, как он выглядел и кому затем направлялись ответы. Это примерно похоже на попытку выяснить у спасателя на пляже Кони Айленд, не купался ли там 4 июля в день независимости лысый мужчина. Я зашел по пути в прокуратуру и уговорил Перли Стеббенса с его бляхой составить мне компанию для пущей солидности. В выигрыше от этого визита остался, пожалуй, лишен, поскольку мне пришлось угостить его порцией виски. Просматривая подшивки за два месяца, я узнал лишь, что объявление появилось в газете 16 апреля. Это вполне совпадало по времени». Но эта информация не стоила того виски, которым я угостил Стеббинса. Я отвез Перли обратно во дворец правосудия, а сам отправился на Салливан-стрит. Миссис Ричи отрез отказалась впустить меня в дом. Она сама открыла дверь и недовольно поморщилась, увидев меня. Я улыбнулся и сказал, что хочу пригласить Анну Фиоры на прогулку. Я вел себя как истый джентльмен» и выслушал все обвинения в свой адрес. Но когда она попыталась захлопнуть дверь, чуть не прищемив мне нос, я перешел к делу. «Позвольте, миссис Ричи, одну минуту, переведите дух и выслушайте то, что я вам скажу. У Анны неприятности. Не с вами, с полицией. Понимаете, с полицией». Она рассказала нам кое-что, что может для нее плохо кончиться, если полиция узнает. Они пока не знают, и мы не хотим, чтобы они узнали. Но у полиции есть подозрения. Мой хозяин хочет научить Анну, как себя с ними вести. Он должен это сделать. Неужели вам хочется, чтобы Анна попала в тюрьму? А теперь забудьте все ваши женские обиды. Она враждебно смотрела на меня. «Вы лжете?» «Нет, никогда. Спросите Анну. Позовите ее сюда». «Оставайтесь на крыльце и не вздумайте входить в дом!» «Хорошо!» Она захлопнула дверь. Я сел на верхнюю ступеньку лестницы и закурил. Была суббота, и на улице толчая, шум и гам, как в тот первый раз. В меня угодил чей-то мяч. Уши лопались от крика ребятни, а во всем остальном было даже интересно наблюдать. Когда я загасил окурок... За спиной послышался звук отворяемой двери. Я встал. Вышла Анна в жакете и шляпке. За нею на пороге стояла миссис Ричи. «Я позвонила мисс Мафей, сказала она. «Она говорит, что вам можно доверять. Но я все равно не верю. Если с Анной что-нибудь случится, мой муж убьет вас. У нее нет ни отца, ни матери. Девушка она хорошая» хотя и ветер в голове. «Не беспокойтесь, миссис Ричи!» Я с улыбкой посмотрел на Анну. «Ты хочешь прогуляться?» Она кивнула, и я повел ее к машине. «Если мне когда-либо придется кого-нибудь убить, то моей жертвой непременно будет женщина». Я встречал немало упрямых мужчин, людей, которые знали то, что мне было нужно, но отказывались говорить. И в ряде случаев я не мог их заставить, как ни старался. Но несмотря на это упрямство, в них все же сохранялось что-то человеческое. Они всегда давали мне надежду, что надо только найти к ним ключик, и они откроются. Но при встречах с некоторыми из женщин, я сразу понимал, что все усилия заставить их разговориться будут напрасными. Их лица тут же принимали выражение, способное довести кого угодно до бешенства. Я уверен, многие делали это просто назло. На лицах мужчин ты читал, что он умрет, но не скажет, а ты все же думал, что откроешь этот замок. А женщина прямо давала понять, что могла бы сказать, да не скажет, и все тут.